Они подошли к дому с тыльной стороны. В этот момент Регул перешел к делу. Я не понимаю, зачем надо было силой захватывать мою племянницу? Если она тебе приглянулась, мы могли бы уладить этот вопрос полюбовно. Ларций, еще переваривающий увиденное, внезапно как бы проснулся. Он испытал острый приступ негодования. Однако прежний опыт общения с Регулом... Позволил сохранить невозмутимость. «Ты, Марк, по-видимому, неверно извещен о том, что случилось в Субуре. Я со своими людьми спас Валусию от насильников и убийц. Ну-ну, не преувеличивай. Чтобы не переливать из пустого в порожнее, хочу сразу предупредить. Я все знаю, и не надо обманывать, будто ты вступил в драку из благородных побуждений». Ты, вероятно, следил за моей родственницей? Ждал, когда она выйдет из дома? По крайней мере, в суде я буду отстаивать именно такую версию. У меня найдется достаточное количество свидетелей, которые подтвердят, что твои рабы часами следили за домом Кальпурнии. Твоя ошибка в том, что после инцидента ты доставил ее в свой дом. Ты случайно не коснулся ее? «Конечно, я тебя понимаю, она очень хорошенькая, но поступить так с невинной девушкой, римской гражданкой...» Регул скинул руки, затем принялся торопливо расхаживать перед гостем. Вопреки обычаю, наперекор приличиям и общественному спокойствию. Остановился он внезапно перед самим Ларцем. Этот прием Регул часто использовал в суде. набегается по залу, то к одному зрителю обратится, то другого призовет свидетели, то начнет втолковывать третьему, потом бросится к обвиняемому, приблизится вплотную, ткнет в него указательным пальцем и потребует признания. Он и в ларце ткнул. Теперь тебе не выкрутиться. В любом случае суд признает ее твоей наложницей со всеми вытекающими отсюда последствиями, «Я же, со своей стороны, докажу, что у вас был сговор. Как полагаешь, у вас был сговор, или это мне приснилось?» «Валусия будет свидетельствовать, что ты намеревался убить ее и завладеть имуществом жены». «Ладно, сговор оставим на крайний случай. Значит, похищение с целью принуждения». «Подобным образом...» Ты пытался заставить меня отказаться от обвинения твоих родителей. А что? Марк Аквиле не удержался и потер руки. Выгодное получается, дельце. Имею в виду, Кальпурния никогда не будет свидетельствовать против меня. Почему? Тебя не касается. А словам обезумевшей и не разобравшейся в случившемся девице я противопоставлю слова множества взрослых и трезвых граждан. Прибавь к этому суд, в котором я, царь и бог. Мои слова потрясают. Когда я начинаю говорить, колонны начинают раскачиваться. Толпа поклонников, или, как выражается плебс, хор, под руководством начальника хора, бурными аплодисментами будет встречать каждое мое слово, а любое твое заявление вызовет гнев толпы. Возгласами, свистом и угрозами Они заставят замолчать твоих защитников. Вообрази картину. Я встаю обращаюсь к судьям, указываю на толпу. Вот он, глаз народа. Вот граждане, оскорбленные в лучших чувствах. Они хотят знать, до каких пределов дошла безнаказанность и долго ли будет торжествовать несправедливость. Римский префект оказался жалким бандитом и негодяем. Они потребуют твоей смерти, если мы не договоримся. Учти, Ларций, я знаток в соблюдении меры. В данном случае я не буду касаться обвинений против твоих родителей. Это дело государственное, оно будет ждать решения принцепса. Каковы же твои условия? После того, что случилось, ты просто обязан жениться на обещащенной дуре. При этом я требую, чтобы Валуся подписала отказ от всякого наследства, которое может оставить выжившая из ума Кальпурния. У моей бывшей жены есть собственный сын, который нуждается в деньгах. Поверь, Ларций, мне лично ничего не нужно. Именно поэтому я провел церемонию освобождения моего Марка из-под своей отцовской власти, чтобы Кальпурния с чистой совестью... отписала ему свое состояние. Примечание. По римскому праву отец имел неограниченное право над жизнью и смертью своих детей, даже совершеннолетних и обладающих всеми гражданскими правами. Эта власть прекращалась лишь в том случае, если отец или добровольно отказывался от нее, или лишался по какой-то законной причине. Отказаться от прав на сына отец мог, позволив другому гражданину, усыновить его. В таком случае отцовская власть сполна переходила к усыновившему. Власть отца над сыном упразднялась также с помощью эмансипации, которая состояла в том, что отец символически трижды как бы продавал сына избранному им доверенному лицу. Вот почему Регул... Формально отказался от сына, так как Карпурня регул, заявила, что она никогда не сделает маленького Марка наследником, так как в этом случае ее состояние фактически перейдет к регулу-старшему. Конец примечания. «Нам не нужны лишние рты, а вы, вот, кстати, и Марк-младший. В этот момент из дома выбежал десятилетний мальчик, бросился в их сторону». За ним поспешили два раба, оба были горбаты. Заметив господина, страхе остановились в шагах в десяти. Ларций сразу узнал мальчишку. После скульптур, отражавших недолгую жизнь ребенка, это было сделать нетрудно. Мальчик был весь в отца, такой же узкогрудый, дерганный, однако глаза смотрели живо и ласково. Вот Марк. Регол взялся на за плечо, повернул лицом гостю. — Познакомься с ларцем Карнелием Лонгом. Это героический человек. Три войны, награды от самого принцепса, почетное копье, венок и шествие в триумфальной колонии. — Я слышал о ваших подвигах, префект. Необыкновенно тонким и радостным голосом воскликнул мальчик. — Когда подрасту, я тоже вступлю в армию. «Вы не смотрите, что у меня слабая грудь. Я уже занимаюсь гимнастикой. Вот, смотрите. Могу стоять на руках». Мальчик тут же неподалеку от статуи, изображавший его отца в позе углубленного размышления, правая нога в гигантской сандалии чуть выдвинута вперед, левая рука заложена за край тоги, лицо мрачное, неловко попытался встать на руки, не удержался, Дрыгнул ногами и упал на бок. Засмеялся. Ларсей тоже. Однако улыбка получилась какая-то скомканная, жалкая. Ему было очень не по себе. Впервые встретившись с таким отъявленным и живодером, живодёром, каким показал себя Регул, Ларсей внезапно до озноба ощутил, насколько слаб он в борьбе с потомным противником. Регул... Подавляющее превосходил его хваткой. Не зря Плиний-младший настаивал, регул — это сила. Если он чем-то захвачен, чего только не сделает. Если бы эту силу, иначе как назвать подобную целеустремленность, он обратил на хорошее, сколько добра мог бы сделать. Хорошие люди, правда, слабее дурных, и как невежество ведет за собой дерзость, А размышление, медлительность, так и честную душу, сдерживает совестливость, а негодяй крепнет от своей дерзости. Пример Ригул. Грудь слабая, произношение неясное, язык заплетающийся. Соображение медленное-медленное, памяти никакой. Одним словом, ничего, кроме бешеного нрава. Но бесстыдством. И этим самым неистовством он добился того, что считается оратором. Один из моих друзей, чудесно говоря о нем, перевернул кактоново определение оратора. Оратор — это плохой человек, не умеющий говорить. Клянусь Геркулесом, он прав. Ларцы не мог отделаться от мысли, что Регул овладел жизнью, как усадьбой Блеза. а рабов калечил для того, чтобы на их фоне особенно впечатляюще выглядели его статуи. В юности, ступая на стезю общественного обвинителя и стража престола, он пытался выцеганить у судьбы дешевенький легат. Когда же Фортуна устала воевать с этим напористым, никогда не испытывающим смущения адвокатом, и решила отделаться от него толикой удачи, он тут же оседлал судьбу. Погнал лихо, с посвистом. Регул расставил по Риму свои метки, которые выпирали из каждого угла, как статуи в его аидовом парке. Истина открылась Ларцию сразу. Бесхитростная, жеванная-пережеванная. Один на один против Регула ему не устоять. Он не спешил придавить лонгов, только потому, что у него было множество других подобных дел, К тому же Регол был уверен, лонги никуда не денутся, рано или поздно и до них дойдет очередь. Где же искать помощников? Ларс уже пытался обратиться к сильным мира сего. Они наградили его полезными советами. Один предложил заниматься гимнастикой, другой — жевать по утрам и вечерам репу. Так доброжелательно и невозмутимо вело себя и государство. Это огромная и мощная машина. Считала ли власть себя, обязанной подсобить Ларцу? Куда там? Государство только и знало, что требовать от лонга крови, денег, героизма, энтузиазма, и лярвы знают, чего еще? Чего же взамен? Ничегошеньки. Значит, сдаться? Он вновь жалко улыбнулся. Выбора не было. В конце концов, Волося хотя бы хорошенько, а то срегло останется. Мог бы подсунуть ему какую-нибудь родину. Тогда пришлось бы тащить этот хомут до погребального костра. Ларций почему-то сразу и напрочь уверился, что Волосю ему подсунули. Столкновение в Субуре подстроили. Хотелось выть. Но поможет ли вой? Боги, покровитель Геркулес, куда вы смотрите? Даже в женитьбе он оказался неволен и должен плясать под дудку Регула. У него допытывались насчет Трояна. Хорош ли испанец? Не станет ли он тираном? В окружении таких, как Регул, кто устоит? Покажите мне такого человека. Он должен быть выкован из железа. Выходит, вся его жизнь — это бесконечное восхищение очередным Нероном, Домицианом, Трояном, которым он по определению обязан восторгаться и отписывать им свое имущество, а те, в свою очередь, вольны делать с ним все, что им заблагорассудится. И то ладно, только не оставляйте один на один с Регулом. Напрасные надежды, у них другие заботы. Он отвернулся. Регл не торопил. Деликатно дожидался ответа. Мальчик тронул его за рукав. — У вас что-то болит? — спросил он. — Может приказать принести воды? Какой хороший, заботливый мальчишка. Занимается гимнастикой, разучивает стойку на руках, мечтает пойти служить в армию. Обратил внимание на чужую боль. Везет же старому пню, и сына ему боги подарили, хорошего, заботливого мальчика. Он вытер слезы, выступивший с глаз, глянул на Эфтерма. Тот в присутствии господ, властелинов мира, достойных римлян, стоял как каменный. Вспомнилась Валусия, Ларца едва не стошнила. Действительно, красота — страшная сила». Как ловко она строила глазки. «Ах, я бы тоже что-нибудь отведала!» Выходит, ему придется породниться с Регулом? Таков оракул! В этом случае Плиний, Фронтон, Руф и подобное им неизбежно отвернутся от него. Он страстно выругался про себя. Пускай отворачиваются. Что хорошего, он видел от этих заговорщиков. Они щедры на советы. Это их любимое развлечение. Еще любят расспрашивать, как ты находишь Трояна, а как Троян находит меня, мое положение. «Я подумаю», — наконец вымолвил он, — «в любом случае у меня тоже есть условия». «Какое?» — искренне заинтересовался Регул. «Если я соглашусь, сделка останется между нами. Никто не должен знать о ней». «Кальпурния должна что-то отписать Валусии. Что угодно, пусть что-нибудь ничтожное, но обязательно. Кроме того, ты остаешь в покое моих родителей». Регул задумался, потер руки и, не в силах справиться с натурой, забегал. Сначала помчался к сыну, обнял его за плечи, как бы провожая, поволок его к дому. Затем, любовно подтолкнув, направил мальчика в сторону стоявшего поодаль домашнего раба. «Значит так, Ларций, первое условие принимается, второе отвергается. Я уже сказал, что твои родители вляпались в государственное преступление. Пусть нынче Арулен, гордость и герой Рима, его жена несчастная страдалица, но на момент ее изгнания она считалась государственной преступницей». Этот факт невозможно опровергнуть. С другой стороны, если ты женишься на Валуси, мы могли бы еще раз обсудить мои справедливые претензии. Итак, я жду ответ. На то мы расстались. Уже за воротами, минуя храм Флоры, Ларс обратился к Эфтерму. — Ты все слышал? Как быть? Раб ступал рядом, шествовал как равный. Крепкий, красивый мужчина, умное лицо, крупный нос, никаких видимых физических недостатков. По виду он вполне мог сойти за римлянина, успел прижиться, обтереться в городе. Таких в Риме было подавляющее большинство. Сообразительный раб скоро становился вольноотпущенником, так как только в этом случае он мог проявить свои способности и принести пользу покровителю. При удаче... Вольно отпущенник прорвался к государственным должностям, а уже его дети вполне могли заседать в Сенате. Эфтерм вздохнул и поделился. Регул не уверен в себе. — С чего ты так решил? Слишком много статуй. — Меня не интересуют статуи. Я спрашиваю, как мне поступить. Не надо спешить с ответом. Дум Ларция ждало новое испытание. Отправлено утром в дом тетки Валусия после полудня вместе со взбалмошной тетей, решившей немедленно поблагодарить Лонгов за спасение племянницы, явилась в их дом с визитом. Никто в доме не знал, где утром побывал Ларций, не знала об этом и Кальпурня, рассыпавшаяся в похвалах префекту, и с заметным разочарованием рассматривающее скудное убранство дома лонгов. Племянница тоже делала вид, что не догадывается о встрече с Регулом, если, конечно, это не было игрой. Девицу обстановка не занимала. Она время от времени украдкой поглядывала на молодого человека. Варса буквально корежила от этих взглядов. Валуси находилась рядом... и была нестерпимо желанна, страсть кружила голову. Однако стоило на мгновение вспомнить о разговоре с ее дядей, как Ларца неотвратимо швыряло в бешенство, лицемеркая негодница. Сколько коварства умещалось в таком нежном и таком соблазнительном теле! Не в силах совладать с собой, он поднялся и, сославшись на хозяйственные заботы, вышел из атриума. Пересек внутренний дворик, называемый Перестилем, и оказался в саду, начинавшемся сразу за хозяйственными постройками. Была весна, цвели вишни. Два века назад их привез из азиатского похода Лукул. С тех пор деревца прижились в Италии, расплодились и каждую весну осыпали белым цветом предместье Рима, Вот и дед Ларция увлекся чужеземной забавой. Он любил эти ягоды, любил сладкое варево из вишен на меду и непременно, чтобы без косточек. Домашние рабы проклинали сезон сбора плодов, когда им долгими днями и ночами приходилось выковыривать косточки. Доставать их следовало аккуратно, чтобы не испортить форму плода. Здесь, в саду, Цвели любимые пастуми лонгиной, фиалки и розы. Стены и две колонны беседки были обвиты плющом и самшитом. Виноградная лоза густо покрывала проемы между колоннами. Здесь волосия и нашла ларция. Осторожно, ни слова не говоря, присела рядом. Так они и сидели, всматриваясь, как набегавший ветерок, смахивал с деревьев бело розовые лепестки не спеша словно танцуя лепестки опускались на зем пахнуло дымком наверное рабы что то жгли в перестиле волосия закашилась успокоившись спросила Ларций, чем ты занимался сегодня утром ларци усмехнулся вероятно надеется, что ответит думала тебе драгоценная — Слух промолвил. — Был в гостях у твоего дяди. Девушка испуганно прижала руки к груди. Ларций продолжил. — Знаешь, что он мне предложил? — Нет. — Жениться на тебе, чтобы спасти твою честь. Кроме того, он потребовал, чтобы ты подписала бумагу, в которой отказываешься от тетиного наследства. — Ты знала об этом? — У волосей на глазах навернулись слезы. Нет. Ларсы с интересом глянул на нее сквозь зубы сплюнул на зем. Ловко придумали. Мало того, что регал затянул удавку на шее моих родителей, так он еще подсунул мне бесприданницу и хитрюгу, каких поискать. Волоси не ответила. Молча глотала слезы. Ларс и почувствовал себя неловко. Что же ты молчишь? Девушка, наконец, справилась со слезами. «Ты можешь думать все, что угодно, но я сказала правду. Я слышал разговор этих ужасных людей. Они искали меня и хотели убить, но более ничего не известно. Ты обидел меня, Ларций. Ты, который спас меня от гибели счастья, Ты, который, не страшась за свою жизнь, защитил меня от разъяренных бандитов. Ты...» Она, не в силах продолжать, замолчала. Затем глубоко вздохнула и договорила: Ты обвиняешь меня в лицемерии. Я прощаю тебя. Можешь думать все, что тебе угодно, но благодарность к тебе я сохраню. Варци растерялся. Что за денек? Все правда, и ловушка, и западня, и яма, в которую затаскивал его регул. Неважно, Знала об этом Валусия или нет? «Мне другое обидно», — сказала Валусия. «Неужели ты поверил, что я позволила бы этим грязным животным прикоснуться к себе? Неужели поверил, что за вознаграждение я согласилась бы играть постыдную роль в этом спектакле?» «Знаешь, Валусия, когда я увидел тебя в столовой, я решил, что ты — нимфа, и это счастье». видеть такую девушку рядом. — А сейчас? — Сейчас не знаю. — Не верю. Понимаешь, не верю, что и мне может достаться кусочек счастья. — А ты поверь, Ларци, предложила девушка. — Не думай, что я навязываю себя. Я недавно в Риме, и тетя уверяет, что я могу отыскать головокружительную партию. От родителей у меня осталось кое-какое имущество — «Мне не нужна головокружительная партия. Мне нужен ты, Ларций, и всегда будешь нужен. Когда я вошла в триклиний, и ты встал мне навстречу, я была так взволнована. Со мной случилось чудо. Я поверила, что высшим благом будет для меня входить в этот триклиний, ждать, когда ты поцелуешь меня. Я предложу тебе то, что любишь больше на свете». Что ты любишь больше всего на свете, Ларций? Рыбу. Жареную рыбу по-римски, как готовит наша кухарка гермерида Я буду тщательно следить, чтобы рабыня научилась готовить рыбу по твоему вкусу. Но, Ларций, никогда более я не прощу тебе подлые мысли в отношении меня. Тетя рассказала мне твою историю. Мне кажется, я могла бы тебе помочь. Чем? «Составить твое счастье, как бы ты ни уставал днем, как бы ни мучился в походах, как бы ни был ранен, я хочу, чтобы знал ты, у тебя есть друг, она ждет, она верна тебе». Ларций повесил голову. «Это противно разуму, Валусия, но это выше меня. Позволь, я сделаю тебе предложение». «Без всяких условий». без всяких условий только ты и я я согласна ларцы тетю я уговорю, а поступим мы следующим образом ты объявишь о помолвке мы проведем церемонию, а там видно будет Марк, как вилрегул как ни в чем не бывало явился на обручение, держался как патриарх, суетился, распоряжался рабами, давал указания молодым где и как встать, как передать невесте железный перстень, символ скорого брачного союза. Присутствовавший на обряде Плений Секунд во все глаза следил за сенатором. Сразу после церемонии, во время скромного угощения, устроенного лонгами, Регул улучил минуту и поинтересовался у Ларца. «В чем дело, дружище?» Я до сих пор не получил ни ответа, «Нет казного письма племянницы?» «Не торопи, Марк», — ответил хозяин. «Помолвка еще не свадьба. Что ж, подожду, пока ты вернешься из дальней поездки». Ларц удивленно посмотрел на него. «Да-да, дружок», — подтвердил Регул. «Мы ждем тебя с хорошими вестями». «Кстати, вдовы убитых тобой людей потребовали расследовать это ужасное ночное происшествие». Я в приятельских отношениях с префектом города, он пока не дал ход этому делу, так что не пытайся меня обмануть. У Лонга опустились руки.